Глава 54. «Привет, ты из России?» – спросила на ломаном русском красивая брюнетка, мягко опускаясь в кресло около Наташки. Та только кивнула и продолжила есть тортик. Она усиленно избегала на свадьбе Алексиса, да и вообще любого общения с кем бы то ни было, кроме близкой родни Полинки и Леонида, которые были в теме происходящего и старались оказывать ей знаки внимания и разводить с роднёй Алексиса и с ним самим. Счастливые в своей семье они желали счастья и Полинке, ее подруге, не желая омрачать ни для кого этот светлый день. Свадьба была удивительно роскошной, со множеством гостей, шикарным столом и очень красивой музыкой, под которую танцевали не только гости, но и специально приглашенные артисты с постановочными номерами, отчего все это было похоже скорее на роскошный фильм «Сказку», чем на свадьбу. Вот и тортик недвусмысленно намекал на то, что это все очень вкусно, ароматно и совершенно реально. «Я Мила, невеста Алексиса». Наташка на миг замерла, поперхнулась, нервно кашлянула, потянулась за стаканом с водой. На ходу передумала и взяла бокал вина. «Очень приятно», — ответила она, когда в горле перестала першить. «Спасибо». А он говорил, что на свадьбу приедет коллега из Москвы, очень красивая, умная, северная красавица. А вы и правда красивая. Наташка перевела взгляд на соперницу. Невеста. Невеста была на диво хороша. Яркая, темноокая, пышные ресницы, пышные волосы, да вообще все пышное и сочное. Высокая резная будто фигура, изящные руки, пальцы, усеянные кольцами, искрящегося к приглушённого винного цвета платье очень удачно подчёркивала тёмные волосы и тёмные же глаза. «Вы очень красивая!» – с ударением на «вы», – ответила Наташка. Алексису, несомненно, повезло. Спасибо, мне тоже. Он очень пылкий и очень красиво говорит о любви. Я люблю таких мужчин. А какие он мне письма писал, когда был в Варшаве? Он вообще любит много и так интересно писать. У Наташки кусок в горле застрял, она часто заморгала. А что, если его эти разные письма были не ей, а вот Миле, например? Может, он просто путал адреса, поэтому одно письмо было вверх разврат, а второе мне надо подумать. А все потому, что этот ловелас фигов просто запутался в адресах, Кому что отсылал. Там, наверное, не только они вдвоем в этом списке были. Там еще и в Варшаве кто-то стопудово был. Эта мысль, яркая, как молния, не просто поразила Наташку до глубины души, но как будто принесла прозрение и разом ответила на все ее сомнения и непонимания ситуации. Старый ловелас алексей Афинский, бог болтовни развратных смс просто путался в пассиях отправляя то одной, то другой, то всем остальным свои пылкие многословные витиеватые опусы, а потом разгребал косяки. Поэтому вечно был занят, иногда долго молчал, а иногда был слишком болтлив. Наташка натужно улыбнулась. «Вот же тварь!» Алчно орала внутри ее обиженное второе «я». «А я люблю наших северных холодных молчунов», ответила, наконец, выдохнув Наташка, при этом чувствуя, что сейчас бы она миле наваляла за одну только эту новость о том, что она у Алексиса не единственная. Она вообще ему никто. Никто из Москвы. Коллега из Москвы. Коллега, который пишет очень откровенные смс -ки. Коллега, с которой спят. Коллега, с которой знакомят маму, чтобы от нее избавиться. Но, с другой стороны, она сказала стопроцентную правду. Северный молчун Петька ей нравился куда больше, чем бог болтовни алексей Афинский. А сейчас вообще резко нравится стал с новым. «А у вас есть жених в России?» – спросила Мила. «Есть, конечно. У нас рано принято жениться», – зачем-то сказала Наташка. «Так что я с корабля на бал. Сначала брата женю через две недели, а потом сама». «О, традиция!» – всплеснула руками девушка. «Да», – протянула Наташка, чувствуя, что ее способности по части пиара сейчас ей очень и очень пригодятся. Она на ходу усилилась придумать не только традиции, несуществующие но и что-то колкое в ответ этой слишком роскошной южной красавицы, которая тут в статусе невесты сидит. А она... Оказывается, Алексис избегает ее не случайно. Не случайно был этот прием у матушки, после которого у нее отпало желание с ним вообще, когда бы то ни было, разговаривать. Во всем этом был хитрый и длинный план, который ей только предстоит понять. Если бы не Полинка, ее бы тут не было. На свадьбу Леонида он бы ее не позвал, придумал бы что-то, отговорил бы. Сказал бы, что сам не идёт, и она бы никогда и не узнала, что здесь, в Греции, ей не только мама не рада, но ещё и невеста есть. Остаётся только вопрос, где же была невеста два дня назад, и почему про неё не сказала мама? А он там в Москве на переговорах ни с кем не встречался, не знаешь? Как-то тихо спросила Мила. Наташка залилась краской. На переговорах, значит? Сказал, что улизнул тихо, типа никто не знал. А ее, значит, предупредил даже, что на переговоры в Москву едет. То есть точно локацию назвал. Вот бы кто позвонил, не взначая в офис в столице. Обалдеть! Нет, что ты! Мы утонули в бумагах на три дня, как можно спокойнее ответила Наташка, нарочно отвернувшись от Милы. «А то знаешь, — доверительно сказала та, — он такой эффектный, такой общительный, постоянно кто-то в него влюбляется. Я ревнуюсь страшным. Но он хорош. Скажи?» Наташка повернулась и недоуменно посмотрела на Милу. Такая роскошная красавица, как Мила, казалось, вообще не должна задумываться о том, что кто-то кого-то может увести. За ней наверняка ходят мужики толпами. «Да, он красивый, тот глупо отрицать, и обходительный». Наташка снова отвернулась, кипя от ненависти к Греции, Алексису, всей его родне и немного к Миле. Но, о ужас, Мила, похоже, действительно его любит. Даже странно. «А мы только вчера обручились, представляешь? Я утром приехала из Африки со съемок, и такой сюрприз!» Внезапно вставила Мила. «Но перед свадьбой Леонидоса уже некогда устраивать праздник». Мы через месяц объявим, когда банкет подготовим. А у вас как это бывает?» «Что это?» – недоуменно спросила Наташка, с трудом удерживая в себе ярость от желания встать, пнуть с ноги слишком красивую Милу, потом вырвать ноги Алексису, потом руки, чтобы он больше ничего не писал ей никогда, потом надрать задницу тете Розе, потому что она тоже заслужила, потому что и прямо давно пора кому-нибудь надрать задницу». Очередной глоток вина должен был подавить это желание и заодно успокоить вторую половину Наташкиной души, которая сейчас, сжимаясь в комочек, пыталась не разреветься в голос и начать рядать отчаянно, как брошенный маленький ребенок. Но обручение Мила с интересом заглядывала ей в лицо. Наташка сделала еще один нервный глоток. «Как? Откуда она знает?» «Очень романтично», – тихо сказала она. «Мне вот любимый нарисовал красивую картину. Я в белом платье». И подарил ее. Я намек поняла. «О, Боже!» – мило всплеснула руками. «Как это мило!» «А почему вы так забавно говорите на русском?» – привела разговор Наташка, сама обалдевшая от пришедшей ей в голову романтичной картинки с Петькой в главной роли. «О, это грустно, но матушка Алексиса не знает греческий и учить не собирается. Тут большая диаспора русских, очень много приезжих». «Некоторым старикам и правда не надо уже, но тетя Роза...» «Редкая змея», — закончила Наташка, снова отпила вина, отвернувшись от Милы. Та да, внезапно звонко расхохоталась и похлопала Наташку по руке. «Только никому не говори», — тихо сказала Мила, наклонившись к русской сопернице. Наташка охотно покивала. «Видимо, не только она не нравится тете Розе». «Но чтобы учить язык с такой перспективой, вы должны были давно встречаться», – выразила она свои сомнения вслух. «О, мы давно вместе, уже почти пять лет». Наташка тяжело выдохнула. «Пять лет, вот это да!» «Но замуж вас он что-то не торопится», – она удивленно посмотрела на Милу. «Это нормально, у нас это длинный процесс, тут никто не обращает на такое внимание». «Вы живете вместе?» – задала очередной острый вопрос Наташка. «Нет, это неудобно. Я живу в Афинах, у меня работа. Я телеведущая. А Алексис все время в разъездах, и матушка его живет здесь, за городом, как и родители леонидаса «Так где живет Алексис?» – не поняла Наташка. «То у меня, то у мамы. Куда же он меня тогда звал? На съемную квартиру, что ли? Так как он вообще все это планировал провернуть? Или он сам запутался?» Внезапно виновник этого бардака и едва неиспорченной свадьбы появился буквально в метрах в пяти от девушек. Мила приветливо ему помахала. А у Наташки внутри такой шторм начался, что она с трудом не швырнула в него бокал вина, хотя и понимала, бокал не долетит. Хотелось причинить ему невыносимую адскую боль, буквально утопить его в крови. Такой ярости за собой Наташка никогда не чувствовала. Никак не укладывалось в голове, что такое могло произойти с ней. Как она так влипла? Как? Белова же предупредила, будь осторожна. Она слишком много себе позволила. Слишком много. Алексис замялся и не решался подойти. Тогда встала Мила и пошла к нему. Наташка выдохнула. Мила потащила его на танцпол. Он пару раз оглянулся. Она смотрела на него с ненавистью и презрением. Медленная красивая музыка подняла со своих мест многих, и центр зала заполнился танцующими гостями. Наташка осторожно встала, чувствуя, что мир ее шатается от невыносимой боли внутри и стоящих в глазах слез, и побрела к выходу из торжественного зала на улицу. В дверях ее догнал Леонид. «Потанцуем, Натали?» «Нет, спасибо, я еле на ногах держусь». «Ты почему не сказал, что Алексис помолвлен?» тихо спросила она, и слезы побежали по щекам. «Чушь!» — выпалил Леонид и удивленно поднял брови. «А она?» — Наташка кивнула на танцпол. Леонид повернулся и присмотрелся. Не понял. «Мила, с чего ты взяла?» Она только что сказала, что Алексис сделал ей предложение на днях и что они пять лет вместе. «Сколько?» «Бред, Натали, они расстались давно?» «Да, они все время расстаются и сходятся!» Он осекся. «Вот видишь?» — Наташка похлопала его по плечу. Значит, на этот раз он снова помирился с Милой и теперь по-настоящему помирился. Ладно, я поеду домой. Мне тут уже больше не место. Может, вам стоит поговорить? Я не думаю, что нам надо вообще, когда бы то ни было, разговаривать. Ты же сам видишь, что он избегает меня. Значит, на этот раз все правда. Вот только зачем он звал меня жить к себе, если он с ней? Зачем я вообще приехала? Потому что ты наш друг. Лёня взял её за руку. «Не смей уходить, это будет плохо. Пусть видит, что тебе не больно, что тебе весело и хорошо. Пусть хоть раз и ему будет больно», уверенно сказал Леонид, крепко обнял её за талию и медленно подтолкнул к танцполу. «Танцуешь со мной весь вечер? Моя жена танцевать устала и не хочет. Или босиком, или никак. Но я против босиком, у неё такие нежные ножки». Наташка рассмеялась, так трогательно это прозвучало. Она благодарно положила голову на плечо Леонида. «Ты почти как мой брат, только он не такой клинически воспитанный, как ты, но тоже своей невесте души не чает». «Вот, буду твой брат номер два». «Хорошо». Леонид поцеловал ее в лоб. «Все, теперь ты моя родная сестра и подруга моей жены». «С возвращением в семью!» Наташка улыбнулась. «Спасибо, что ты не даешь мне утонуть». «Мы своих не бросаем. Семья...»